Глава восемнадцатая. Когда я вошла в комнату Люсиль, девочка уже лежала в кровати, укрытая теплым одеялом. Ее лицо выглядело лучше, чем в те страшные дни, что мы пережили из-за Бродрика, но я все равно не могла перестать беспокоиться. Я села рядом с ее кроватью и осторожно положила ладонь на ее лоб. Температура была в норме, кожа теплая и сухая. Я проверила ее пульс, положив пальцы на тонкое запястье девочки. Ритм был ровным и стабильным, да и дыхание глубокое, без хрипов. Я провела рукой по ее волосам, убирая прядь с лица. Люсель была так хрупка, так уязвима. Мы сделали все возможное, чтобы спасти ее, но мне казалось, что все еще есть риск. Анна, она сонно заморгала. Я разбудила тебя, прости, дорогая. Я не удержалась и снова погладила ее по волосам. Но если ты проспишь весь день, что будешь делать ночью? Я ждала тебя. Она обиженно надулась. Ты говорила, что вернешься к обеду. Все немного затянулось. «Не сердись. Как ты чувствуешь себя сегодня?» Она села и прокашлялась. Похоже, остаточный кашель, особенно после сна, еще какое-то время будет преследовать ее. Я подала ей стакан воды. «Уже лучше. Мы сегодня пойдем гулять?» Я глянула в окно. «Скоро там соберутся сумерки, а я слишком вымоталась за сегодня. Давай отложим этот вопрос до завтра». Малышке явно не понравился мой ответ, но я уже подошла к стеллажу с книгами. «А пока что можем почитать твою любимую историю». Я показала ей книгу, и на лице девочки тут же загорелось радостное выражение. «Тогда я возьму Тикирун», — так звали ее кукол. Я скинула обувь и залезла на покрывало. Благо, постель у Люсиль была королевской. На мне уже было домашнее платье, поэтому сидеть вот так в ворохе подушек с малышкой рядом, которая теперь возилась с куклами и ждала сказки. Да, пожалуй, именно это было то, что нужно. Давным-давно в далеком королевстве жила принцесса, которая любила гулять по лесу. Слова сказки текли, словно успокаивающая река. Люсиль вскоре пристроилась рядом, обняв своих подружек и разглядывая яркие картинки. Порой она задавала вопросы, и это, в конце концов, отвлекло меня от дурных мыслей. Не знаю, сколько мы сидели вот так. Я была счастлива, что все страхи и тревоги хоть ненадолго оставили меня. Когда я открыла глаза, комната Люсиль уже погрузилась в полумрак. Слабый свет настольной лампы едва освещал пространство, а за окном давно сгущались сумерки. Я не сразу поняла, где нахожусь, но ощущение тепла и безопасности удивительным образом успокаивало. И только спустя несколько секунд я осознала, что нахожусь не на кровати Люсиль, а на чьих-то руках. Мое сердце пропустило удар. Я подняла голову и встретилась с темными глазами Рейнерда. Его лицо было сосредоточено, могу губы плотно сжаты. «Вы проснулись», — произнес он спокойно и слегка недовольна. «Что, «Что вы делаете?» Губы слушались с трудом, голос был почти не слышен. «Вы заснули в комнате Люсиль», — ответил он, не останавливаясь. Уголки губ дрогнули в едва намеченной улыбки. «Я решил, что вам будет удобнее спать в собственной кровати». Мои щеки вспыхнули. «Вы могли бы просто разбудить меня?» — пробормотала я, чувствуя, как лицо заливается краской. «Благо здесь полумрак, и лорд этого не увидел бы». «Возможно. Но вы так сладко спали, что я не хотел вас тревожить». Я почувствовала, как тепло разливается по телу, но тут же попыталась взять себя в руки. «Спасибо». прошептала я, отводя взгляд. Его пальцы держали меня твердо и мягко одновременно. Даже сквозь ткань домашнего платья я чувствовала, какими теплыми были его руки. Почти горячими. Или это только мое воображение? Рейнард умудрился локтем надавить на дверную ручку. Для этого ему пришлось немного наклониться, и я невольно ухватилась за отвороты его сюртука. «Вы ведь не думаете, что я могу вас уронить?» спросил он, едва слышно посмеиваясь. «Нет», — почти пискнула я вместо ответа. От его вибрирующего в груди смеха я невольно закусила нижнюю губу. Он ногой открыл дверь и уверенно зашагал по коридору. Мы остановились у двери моей комнаты, которая находилась почти напротив комнаты Люсиль. Похоже, здесь ситуация оказалась несколько сложнее, потому как ручка была круглой. «Вы можете поставить меня на пол», — сказала я, но голос предательски дрогнул. На этот раз он посмотрел на меня. Его взгляд глубокий и проницательный заставил мое сердце пропустить удар. «Если вы обещаете, что устоите». произнес он с легкой насмешкой. Мне показалось, или в этой фразе прозвучала какая-то двусмысленность. Я постараюсь, начала я, но тут же осеклась, когда он аккуратно опустил меня на пол. Его руки на мгновение задержались на моей талии, и мне пришлось мысленно одернуть себя. Это только чтобы убедиться, что я могу стоять на ногах и не упаду. Я подняла голову, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. Мы стояли слишком близко, едва ли несколько сантиметров разделяли нас. «Вы не должны так», — начала я, но остановилась, не зная, как закончить фразу. «Как?» В полумраке коридора, когда приглушенный свет настенных ламп едва освещал пространство, этот вопрос прозвучал, словно мой приговор, словно последний удар молотка. Вспышка молнии, что раздробила в щепке мое самообладание. Короткое слово, но он выдохнул его с таким явным усилием, а в глазах боги милосердные, на меня смотрело сердце настоящей бури. Я не знала, что меня толкнуло на это. Возможно, усталость, возможно, его близость, возможно, те чувства, которые я так долго пыталась подавить, но я подняла руку и слегка коснулась его щеки. Его глаза расширились, но он не отстранился. Напротив, его взгляд стал еще более сосредоточенным, еще более голодным. Да, это именно то, что я видела в нем сейчас. Голод, граничащий с тёмной всепоглощающей страстью. Его руки снова легонько коснулись моей талии. Анна... Он... Прошептал он, и в этом одном слове было столько страсти, что я едва не потерял равновесие. «Что-то происходит сейчас, да? Мне и сама ужасно недоставало Чего? Его рядом? Его рук, голоса, взгляда? Ни один мужчина прежде не вызывал во мне такой ураган ощущений». «Похоже на то», — произнес он все с той же мучительной нотой, словно едва держался, стоял на самой грани. «Эти слова, такие простые, но такие значимые, заставили меня сделать шаг вперед». Я не думала, не планировала, просто следовала за чувствами. Я поднялась на цыпочки, а Рейнард, словно понимая, что произойдет, слегка наклонился вперед. Когда наши губы соприкоснулись, это было как вспышка, яркая, захватывающая, пробивающаяся сквозь толщу моих страхов и сомнений. Мир вокруг исчез, растворился, остались только мы. Его губы были теплыми, мягкими, но в то же время настойчивыми. Это было не просто прикосновение, это было обещание, не выраженное словами, но такое глубоко личное, что у меня перехватило дыхание. Его руки крепко обвили мою талию. Рейнард словно боялся, что я могу уйти или исчезнуть. Его прикосновения были одновременно нежными и уверенными. Они притягивали меня ближе, как магнит, стирая последние сантиметры между нами. Я чувствовала, как пальцы лорда чуть сильнее сжались на ткани моего платья, и это заставило меня задрожать». Я скользнула ладонями по его груди, такой твердой и сильной, и даже сквозь плотную ткань сюртука ощутила, как его сердце бешено бьется под моей рукой, так же быстро и неравномерно, как моё. Это осознание, что он так же уязвим в этот момент, как и я, вызвало во мне теплую волну, которая разлилась по всему телу. Его дыхание стало прерывистым, смешиваясь с моим. Я льнула к нему, а он сам отзывался на каждое моё касание, словно в танце, нежным, но наполненным страстью, которую уже нельзя было скрывать. Этот поцелуй был далеко не таким, как наш первый, случайный, робкий, словно нарушавший какие-то невидимые границы. Этот был осознанным, настоящим. Мы, наконец, позволили себе быть честными друг с другом. Пальцы Рейнарда скользнули вверх по моей спине, чуть задержавшись у основания шеи. Это движение было таким интимным, таким естественным, что я едва сдержалась, чтобы не прижаться к нему еще сильнее. В этот момент все моё существо кричало, что это неправильно, что так нельзя, что это опасно, но я не могла остановиться, не хотела. Его губы оторвались от моих всего на миг, но только для того, чтобы он мог заглянуть мне в глаза. Его взгляд был глубоким, проникающим, будто он хотел увидеть все, что я пыталась скрыть. «Анна», — прошептал он, — его голос звучал хрипло, словно он тоже боролся с чем-то внутри себя, — Но я не дала ему закончить, я не хотела слышать слов, они могли все разрушить. Вместо этого я снова потянулась к нему, позволяя своим губам найти его в темноте коридора. И он ответил поцелуем еще более отчаянным. Это было как попытка удержать что-то ускользающее, что-то, что мы оба знали, вот-вот сбежит от нас. Но в этот момент я не могла думать о запретах, о последствиях. Его руки сжали мои плечи, с нажимом прошлись ниже по рукам, снова соскользнули на талию. Рэй притянул меня еще ближе слегка толкнул, вжимая спину в стену. Я едва не потеряла себя, когда он буквально всем телом прижался ко мне. Его пальцы на моей талии держались столь крепко, словно он через силу сдерживал их. Я не знала, сколько длился этот поцелуй. Секунды, минуты. Время остановилось. Всё, что имело значение, это Рейнард, его прикосновение, его дыхание, его губы. Но внезапно он резко отстранился, словно кто-то выдернул его из этого момента. Его дыхание было тяжелым, а взгляд напряженным и немного растерянным. «Мы не должны», — начал он, но его голос дрогнул. «Почему?» — прошептала я, все еще ощущая жар на губах. Он сжал челюсти с отчаянно болезненным выражением на лице, будто пытался найти ответ, который мог бы убедить нас обоих. «Потому что...» — он замолчал, глубоко вздохнул. «Потому что я могу потерять контроль». Его признание заставило мое сердце замереть, но вместо того, чтобы испугаться, я почувствовала себя сильнее. Может, это не так уж и плохо, тихо ответила я, не отводя взгляда. Что ты творишь, Анна? Возможно, это была моя минутная слабость, а, возможно, я хотела понять, каков он сам, чего он хочет. Все во мне болезненно сжалось в испепеляющем ожидании. Он закрыл глаза, борясь с собой, а затем снова посмотрел на меня. Ты не понимаешь, Анна. Если я потеряю контроль, я могу потерять и тебя. Его слова катили меня, как холодный душ. Разум, постепенно возвращаясь, возмущенно вопил внутри моей черепной коробки. Я ведь не какая-то распутная девка, но, кажется, из нас двоих об этом помнил сегодня только Рейнард. Он сделал шаг назад, словно восстанавливая между нами границу, которую мы только что бессовестно пересекли. «Вам нужно отдохнуть», — произнес он строго. Его голос стал более твердым, хотя в глазах все еще плескалась буря. Я кивнула, чувствуя, как реальность постепенно возвращается. Рейнард выдохнул, на силу отвел взгляд и шагнул прочь. «Доброй ночи, Анна». Такого отчаяния в его голосе я не слышала еще ни разу, и самое страшное, что оно болезненно отозвалось во мне. Мы оба не хотели прекращать произошедшее, но оба понимали, что так будет правильно. Ответить ему я не сумела, сама отвела взгляд в сторону, отпуская его. Звук шагов не заставил себя ждать. Я осталась стоять одна в темноте коридора, все еще чувствуя тепло, прикосновение и вкус его губ. Мое сердце билось так громко, что казалось, его можно услышать на другом конце дома. В этот момент я поняла, что между нами возникло нечто, что уже не получится игнорировать. Но было ли это правильно, или это станет очередной ошибкой, которая будет стоить мне слишком дорого? Я не знала ответа: Все, что я знала, что хочу почувствовать это снова. Не помню, как оказалось в постели. Сердце еще долго гулко колотилось в груди. Это все было как-то слишком волнительно для меня. Я ощущала себя героиней самого настоящего любовного романа, а ведь я даже не знаю, как у них тут относятся к Мизальянсу. Пришлось отвесить себе мысленный подзатыльник за несдержанность. Но ведь это было так сладко. Я едва не застонала в голос, зарываясь в подушки и накрывшись одеялом с головой. Это все стресс. Так и запишем. Утро встретило легким ветерком, пробивающимся сквозь приоткрытое окно. Я сидела на краю кровати, глядя на солнечные лучи, которые играли на полу. Но мысли мои были далеко. Время было еще очень раннее, но я уже давно проснулась. Еще только светало, когда я сдалась и перестала ворочаться в постели, решила вставать. Прошлая ночь не давала мне покоя. Воспоминания поцелуи, о сильных уютных руках, держащих меня так крепко, словно я была единственным, что имело значение, все еще обжигали мое сознание. Это было так неправильно и в то же время так жизненно необходимо. Я провела пальцами по своим губам, словно надеялась стереть ощущение его прикосновений. Но оно, казалось, въелось глубже, чем просто в кожу. Что это было? Что я натворила? Моё сердце сжималось от противоречий. С одной стороны, я прекрасно осознавала, что подобное не должно было случиться. Это было глупо, необдуманно, и теперь между нами повисло молчаливое напряжение. С другой стороны, я не могла отрицать, что этот поцелуй пробудил во мне желание, что я старательно скрывала даже от самой себя. Но теперь, прежде чем я позволю чувствам взять верх, мы должны все обсудить. Должны вернуть все на свои места, пока это не зашло слишком далеко». И решила, что должна найти подходящий момент. А если таково не представится, то просто попрошу поговорить тет-а-тет -тет у него в кабинете. Только мысль о том, что придется заговорить об этом, заставляла меня изрядно нервничать. Я ни разу в жизни не говорила ни с одним мужчиной о подобном. Тем более это было странно в условиях этого мира. Я запрокинула голову и все же застонала. «Ну как мне вытряхнуть это из головы?» Едва прикрыла глаза, как пламенеющий взгляд Рейнарда возник перед мысленным взором. «Нет, хватит». Я резко подскочила и направилась в комнату Люсиль. Девочка еще спала. Это мне в такую ранней мёдце. Проверив, что у нее не было жара и малышка дышала ровно, я тихо вышла из комнаты и отправилась вниз на кухню. Болтовня со слугами поможет мне отвлечься. На кухне меня встретили домашний. Вчера я толком не успела ни с кем поговорить и рассказать о своих впечатлениях. Сперва мне даже захотелось сбежать, но кухарка уже поставила передо мной кусок аппетитного ягодного пирога, а рядом уселись стили Мина. «Анна, ну расскажи!» Но деле они, я сдалась. Впрочем, рассказывать оказалось не так страшно, как самой проходить через это все. Я, делясь с остальными своими переживаниями, ощущала, как мне становится немного легче. «Ох, и настрадалась ты, девочка!» Дора мягко приобняла меня, стоя рядом, что отозвалось приятным теплом внутри. Я пожала плечами, не зная, что ответить. Но ну, теперь теперь-то все будет хорошо, лорд вот о тебе позаботится!» Я едва не поперхнулась чаем. Знали бы они, как именно лорд проявлял заботу накануне вечером. «Может, он даже женится на нашей Анне?» хихикнули девчонки, перемигиваясь между собой, а я едва удержалась от того, чтобы не пустить чай носом. «Не вашего ума это дело!» Дора махнула на них полотенцем, но без особой злобы. «Не думаю, что это возможно. Я постаралась натянуть на лицо невозмутимую мину и придать голосу насмешливости. Почему-то казалось, что они уже все знают. А вдруг нас кто-то видел?» «Это еще почему?» — к моему удивлению на этот раз подключилась кухарка. «Ну, я замялась. Все же он лорд». «А ты, Янна, госпожа доктор, чем мечта? Женщина усмехнулась, заметив мой недоуменный взгляд. «О, Янна, поди, еще не слыхивала, как ее в городе зовут!» — фыркнула Мина. «Госпожа доктор?» — переспросила я. Девочки слаженно кивнули. И словно в подтверждение их слов в кухню заглянула пожилая женщина. Ее звали Агата, она работала в прачечной. «Дура, если увидишь госпожу Анну, Ого, вы здесь!» Она поспешила подойти ко мне. Я как раз откусила кусочек пирога, потому не смогла ничего ответить. «Простите, я просто надеялась застать вас утром!» Агата подошла ко мне, и я заметила тень беспокойства на ее лице. «Чем могу помочь?» — уточнила, проживав пищу. «Не сильно неловко вас просить, но, понимаете, тот такой упрямец. Агата явно не знала, как подступиться. «Ох, ему стало хуже, да?» Дора присела рядом. Лицо ее сделалось очень обеспокоенным. «Тот? Тот Макферсон?» «Да, дорогая». Агата мягко коснулась моей руки, словно боялась, что я куда-то сбегу. «Это ведь его ранили?» Я запнулась. «В тот день». «Да, и его рана совсем плоха, но он ни в какую не хочет ехать в город и строго-настрого запретил говорить об этом лорду Локвуду, не хочет его беспокоить. Я задумалась. «Я была педиатром, но когда училась, мы изучали многое, прежде чем уйти в отдельную специализацию». «Давайте посмотрим, что можно сделать». Я поспешно доела последний кусок пирога и поднялась. Агата смотрела на меня с явным облегчением. Тот жил не в самом поместье, а за рядом хозяйственных построек позади сада. Когда я вошла в небольшой скромно обставленный дом, меня тут же окутал запах трав и чего-то металлического, прогорклой крови, смешанной с влажностью старого дерева. Агата шла впереди, нервно потирая руки, а я старалась сохранить спокойствие, хотя сердце забилось быстрее. Тот Макферсон, как оказалось, был крепким мужчиной средних лет, с густой порослью, ржеватой бороды и хмурым взглядом, который он метнул в мою сторону, и едва я переступила порог. «Я ж сказал, что обойдусь!» пробурчал он, приподнимаясь на кровати, но тут же поморщился и прижал руку к боку. «И это видно!» парировала я с легкой улыбкой, стараясь не показывать, что ситуация меня беспокоит. «Как раз поэтому я здесь!» «Эй, я не звал!» Он нахмурился еще сильнее, но был явно ослаблен, чтобы сопротивляться. «Зато за вас это сделала Агата». И ответила я, снимая сумку с плеча. «Так что считайте, что это не ваша идея». Он что-то недовольно пробурчал, но не стал возражать, когда я подошла ближе. Помыв руки, я взялась за повязку. Рана на боку выглядела плохо. Пуля прошла по касательной, но задела сильно. Края раны были красными и воспаленными, Они разошлись, а вокруг все было припухшим. Я сразу заметила слабый неприятный запах, признак начинающейся инфекции. «Вы когда последний раз обрабатывали рану?» спросила я, оглядываясь на Агату. «Ну...» Женщина замялась. «Если не считать, что он только спиртом протирал, то, наверное, с тех пор, как его ранили...» Пробурчала она, бросив укоризненный взгляд на Тода. «Спиртом?» Я едва няхнула. «Это лучше, чем ничего, но вы серьезно думали, что этого хватит?» «Я же сказала, что обойдусь!» Проворчал он, но его взгляд стал чуть менее уверенным. «Обойдетесь?» Я подняла брови и сложила руки на груди. «С таким-то воспалением вы хотите угодить в могилу, мистер Макферсон? И кто тогда придет мне на выручку в следующий раз?» Он покраснел, слившись со своей бородой. Но ничего не ответил. Я вздохнула и вытащила из сумки все необходимое. Вот и пришлись к делу инструменты, которые закупил в лавке лорд Локвуд. «Хорошо, мне понадобится горячая вода, чистая ткань и крепкие нервы. Агата, вы сможете помочь с первыми двумя пунктами?» «Конечно, дорогая». Женщина кивнула и поспешила выполнить мою просьбу. Я начала с того, что аккуратно сняла грубо наложенную повязку. Ткань прилипла к ране, пришлось действовать осторожно, чтобы не причинить тоду лишней боли. «Это будет неприятно, но потерпите», — предупредила я, взглянув на него. «Уже я терплю», — пробурчал он, стиснув зубы. Когда повязка была снята, я внимательно осмотрела рану. Воспалилась сильно, а края раны выглядели неровными, словно их не обработали должным образом с самого начала. Впрочем, ведь так оно и было, правда? Ох уж мне эти мужчины! Если бы сразу обратился к врачу, наверняка было бы достаточно обработать и наложить несколько швов. А теперь... «Здесь нужно удалить все, что мешает заживлению», — сказала я, готовя антисептик, карболовую кислоту. Ее, к слову, как и еще несколько бутыльков того, что может всегда пригодиться, я заказала в городе несколько дней назад, будто чуяла, что пригодится. Это будет больно, но иначе никак. Я промыла рану теплой водой с антисептиком, а затем взяла пинцет и скальпель, чтобы аккуратно удалить остатки грязи и омертвевшей ткани. Тот заскрипел, как старая дверь. Загрехтел, но старался держаться стойко, ни разу не дрогнул, только продолжал издавать эти странные звуки. А вы, оказывается, терпеливее, чем кажетесь, заметила я, пытаясь отвлечь его. Признаться мне и самой было впервые заниматься подобным, но руки держала твердо. Я должна помочь этому человеку, а попереживать можно и потом. Вы еще не знаете, через что мне приходилось проходить. Хмыкнул он, но голос его звучал сдавленно. Может и не знаю, ответила я, промакивая рану чистой тканью. А вы мне расскажите. Когда рана была очищена, я наложила на нее повязку, пропитанную все той же карболовой кислотой, и уже поверх перевязку. «Это нужно менять каждый день», — строго сказала я, глядя на него. «И никакого спирта. Я зайду к вам завтра, проверю, как дела». «Агата, а вы проследите за ним». «Уже поняла», — отозвалась женщина, кивая. «И еще», — добавил я, поднимая палец, — «вам нужно больше отдыхать. Никаких нагрузок, пока рана не начнет заживать. И как только почувствуете, что становится хуже, сразу посылайте гонца за мной или городским врачом. Вы поняли?» Он насопленно молчал, но, наконец, нехотя кивнул. «Вот и отлично. Я рассчитываю на вас. Не подведите, господин Макферсон?» « «Спасибо. Буркнул он, глядя куда-то в сторону. «Не за что», — ответила я, поднимаясь. «Но в следующий раз, когда вас ранят, подумайте о том, чтобы сразу обратиться за помощью». «Постараюсь», — ответил он с лёгкой усмешкой. Агата проводила меня до двери и благодарно сжала мои руки. «Вы просто чудо, госпожа Анна! Не знаю, что бы мы делали без вас». Ее слова звучали так искренне, что я и сама улыбнулась, чувствуя легкую усталость, но довольная, что смогла помочь. «Берегите его, Агата, он и правда упрямый, но, думаю, он хороший человек». Еще какой!» кивнула она, провожая меня взглядом. Из дома Тода я выходила с чувством выполненного долга. Похоже, кроме помощи Люсиль, здесь мне всегда найдется работа, и не только в качестве горничной. К тому же закралась мысль предложить лорду Локвуду, чтобы он оставил меня в качестве гувернантки для девочки. Читать и писать я смогу ее научить, счету тоже. Да, для остальных наук понадобится кто-то еще, но все же. А мои возможности как врача тоже не станут лишними в поместье. В подчинении лорда Локвуда был огромный штат слуг и работников. Я вдохнула, запах свежей земли. Кажется, скоро станет совсем тепло. Солнце уже греет весьма ощутимо, и ветер не такой промозглый. Оглядела сад, где уже работали несколько работников. Они приветственно помахали мне, и я ответила тем же. Пожалуй, сегодня стоит вывести Люсиль на прогулку. Малышка уже наверняка проснулась. Я отправилась обратно в поместье. «Люсиль, ты уже проснулась?» Получасом позже я зашла в ее спальню с подносом в руках. Чайник опасно покачнулся, и мне пришлось отчаянно сосредоточиться на нем. «Давайте помогу». Голос Рейнарда раздался совсем рядом, что еще больше вывело меня из равновесия. Но прежде чем содержимое подноса успела успело упасть, он забрал у меня поднос и понес к столу. «Лорд Локвуд?» К этому я оказалась не готова. Щеки предательски полыхнули жаром. Да я вся полыхнула, наткнувшись на его теплый взор. В уголках его глаз собрались смешливые морщинки. «Анна!» Люсиль вовсю скакала по кровати. «Дядя Рей сказал, что взял отпуск, чтобы побыть с нами!» Я опешила и замерла у входа. «Юная леди!» — я строго глянула на нее и уперла руки в бока. «Кажется, я настоятельно просила вас сохранять спокойствие, пока вы еще недостаточно окрепли». Рейнард деловито снимал колпаки с тарелок. «Простите, Анна, это я привела ее в такое состояние», — покаялся Рейнард, глядя на меня через причес, нарочито виноватым видом. Люсиль, впрочем, почти сразу взяла себя в руки, даже немного расстроилась. Я ощутила укол вины. «Тогда еще ровно десять прыжков», — нравоучительно добавила я, придав голосу тепла. Улыбка вернулась к малышке, но прыгать дальше она не стала. «Я уже кушать хочу!» Она сползла с постели и прямо в ночной сорочке отправилась за стол. Я лишь вздохнула, и когда она уселась за стол, накинула ей на колени теплый пуховый платок. завтраку и пойдём гулять», — предложила я ей. На лорда Локвуда я старалась не смотреть, потому что сердце начинало биться, словно ошалелое. А сейчас точно было не время для разговора. Уж точно не при девочке. «А меня в компанию возьмёте?» «Дядя Рей, ты пойдешь с нами!» «Если госпожа Анна не против». Он заглянул мне в лицо, и я поняла, что за этим вопросом стоит нечто большее, чем просто вежливость. «Не против». Я позволила себе легкую улыбку, но тут же отвела взгляд и переключилась на малышку. «Но ты должна съесть всю кашу и выпить настой». «Он горький!» Люсиль скривилась, но, глядя на ее хитрую мордашку, мы с Рейнардом одновременно рассмеялись. «Встретимся внизу». Лорд кивнул и снова коснулся меня мягким взглядом. От тепла в его глазах мне становилось тяжело дышать. Я кивнула, проводив его взглядом.